Глава вторая. Дверь за Седым захлопнулась. Хворостин взял рацию, в которой даже не было батареек, и бросил обратно в ящик стола. Впрочем, со сталкером он не шутил. И для того, чтобы похоронить Муна и его бородатого приятеля, понадобилось бы всего пара минут, и нажимать кнопочки не потребовалось бы. Мунлайт вызывал двоякие впечатления. Он был способен на поступок, и этим нравился. Он был способен на необдуманный поступок, и тем бесил. В дверь деликатно постучали. Генерал оторвался от раздумий и посмотрел на грубо окрашенную створку так, словно был способен просветить её взглядом, как рентгеновскими лучами. "Да", сказал Хворостин. Дверь распахнулась. На пороге возник старший лейтенант Карташов. Он уже успел привести себя в порядок и выглядевший голевато, хоть и устало. "Товарищ генерал, разрешите". "Заходи, Старолей", махнул рукой Хворостин. И дверь прикрой. Карташов угрюмюркнул в приоткрытую створку, прикрыл за собой дверь поплотнее. Перед генералом вытянулся во фронт. "Жопалис", усмехнулся про себя Хворостин. На правильный жапалис далеко пойдёт. Где ты его нашёл? А что-то не так? Сторлин насторожился настолько, что потерял субординацию. Делюзит Хамид. Позволю себе заметить, товарищ генерал, они там все дисциплина не отличаются. Бойные наглухо Простите, спохватился вдруг Корташов и замолчал. Хворостин благосклонно мотнул головой. Ничего. Главное по существу. А в любом случае менять что-то уже поздно. Поздно менять, протянули. Старли больше месяца где-то шатался, хотя сработал на результат. Так что за свои доклады не по форме и не по графику, считаря реабилитировался. Стоило бы, конечно, повоспитывать старшего лейтенанта, но теперь не до того. Отправить Карташова в опалу не проблема, а с кем потом работать? Не доверяю я этому седому старлею, поделился генерал с подчинённым. Никуда он не денется, товарищ генерал. Думаешь? Уверен, легко сказал Сергей. Он без оружия В зону без оружия не сбежишь. А куда здесь ещё бежать? Мы ж его везде догоним. Да и есть у него стимул, чтобы остаться. Какой? Лукаво прищурился генерал. Деньги. А если ему дать задаток, чтоб понял, ну, что его не кидают, и получи жену щи варить, набычился Хворостин. Простите, товарищ генерал. Ещё соображения есть? Сторли замелся. Хворостин поглядел на душевные терзания Карташова. Замкнула лейтенанта. С одной стороны, требуют соображений, с другой ругают за попытки советовать. А слово поперёк сказать Сергей может, да явно не хочет. Мне тяни-ка та, поторпил генерал. Говори, как есть уже. Дружок его может выступить в качестве дополнительного стимула, поспешно выплюнул Карташов. Генерал задумался. Выходит мысль не оригинальная. Фактически он Сторлей, озвучил его хворостино мысли. Но лейтенант молодой и главную ставку делает на бумажки. Вот только за бумажки, хоть за тугрики, хоть за доллары Человек может умереть и сделать что-то, а за ближнего своего он умрёт, но сделает. Правда, и здесь есть свои за и против. Человек, которому угрожают, способен на большее, но опаснее. Человек, который работает за деньги, безопасен, но может развернуться и уйти, потому что терять ему нечего, кроме денег. А есть ситуации, в которых деньги теряют ценность даже для того, кто не принимает вообще никаких иных ценностей. У каждого есть своя слабинка, надавив на которую, можно заставить человека делать что угодно. Но в любом случае мыслить Старлей верно. Кнут и пряник лучший стимул. Ничего более простого и гениального человечество не изобрело. Либо ты делаешь и получаешь все, либо не делаешь и все теряешь. Хворостин поймал себя на том, что сидит напряженный и лицо жесткое до немоты. Карташо углядел на начальство с опаской. Генерал немного расслабился и по-свойски кивнул старшему лейтенанту. «Верно мыслишь, Старлей. Только я все равно твоему консультанту не доверяю. Ты вот что!» Пригляди за ним. Ну, чтоб без глупостей. А то мало ли куда их потянет. По уму-то ты прав. Кроме зоны бежать им некуда, а в зону без оружия самоубийство. Хм. Только это ж по уму. А на деле там, где кончается устав, начинается человеческий фактор. Так что проследи. «Слушаюсь, товарищ генерал!» Карташов щелкнул каблуками. «А размещение я уже распорядился. На довольствие их поставят. Завтра с утра, часов в восемь, приведешь их ко мне. Но не сюда, а в штаб. Обоих седого. Хотя, можешь и обоих. Второй для подстраховки сгодится. Хм. Одна голова хорошо, а ну ты сам, знаешь. Старлей вытянулся как на параде. Так точно. Разрешить выполнять? Генерал махнул рукой, давай, понт, что аудиенция закончена. Дверь тихонько скрипнула, и Хворостина остался один. Сегодня он чувствовал себя усталым с самого утра. Бывает такое. Откроешь глаза, Я ощущаю себя паршивее, чем когда ложился. День не задаётся с самого начала, всё раздражает и хочется спать. И знаю, что заснуть даже если ляжешь, не сможешь. Абсолютно разбитое состояние. Не то погода, не то возраст. И при всей этой усталости генерал понимал, что отдохнуть не придётся. Все предварительные договорённости есть. Правда, в частном порядке. Не официально, так сказать. Но это пока. Когда дело сделает, тогда даст ему огласку и станет героем этой войны. А пока, чтобы не оказаться в проигрыше, надо быть осторожным и делать всё чётко и быстро.